Я так рассудила, нам с вами надо чередоваться. Вам нельзя по урокам бегать, вы устаете, и дома уже от вас никакого толку, а здесь придется ночи не спать, потому что господину Понсу день от дня хуже. Сегодня же я бегаю всех ваших учениц и скажу, что вы захворали. И вы будете дежурить по ночам около нашего голубчика, а с 5 часов утра спать, скажем, до двух часов дня». На себя я возьму самые хлопотливые дежурства денное, тут и завтраком, и обедом накормить надо, и умыть, и посадить, и переодеть больного, и лекарства дать, одна я и десяти дней не выдержу, ведь мы уже месяц с ним бьемся. А свалюсь я, что с вами будет? Да вы на себя посмотрите, на кого вы похожи после того, как продежурили ночь. Она подвела шмуким перкулу, и тот сам заметил, как он за это время изменился. Ну, если вы со мной согласны, я вам скоренько подам завтракать. Потом вы с нашим голубчиком еще до двух часов посидите, а мне дайте список учениц, и я мигом слетаю, на две недели будете свободны. Как только вернусь, вы ложитесь и отдыхайте себе до вечера. Предложение тетки сего было настолько разумно, что шмуки тут же согласился. Но господину Понсу не гугу, а то знаете, он решит, что ему уже конец раз приходится на время оставить театр и уроки. Бедняжка будет бояться потерять ученицы э, глупости! Господин Пулен сказал, что ему, нашему дорогому, полный покой нужен, а то не поднимется. Хорошо, хорошо, вы будете приготовлять завтрак, а я пойду заставлять список учениц и давать вам их адреса. Вы правы, я могу свалиться. Час спустя... Тетка Сибо принадлежалась и, к великому удивлению, романанка отправилась в пролетки по всем пансионам, по всем домам, где у наших музыкантов были ученицы, изображая из себя достойную представительницу обоих щелкунчиков. Не стоит пересказывать все те различные речи, все те вариации на одну и ту же тему, на которые не поскупилась тетка Сибо, беседуя с начальницами пансионов и мамашами учениц. Достаточно будет описать сцену, которая произошла в директорском кабинете прославленного Годессара, куда привратница проникла, преодолев невероятные трудности. Директора парижских театров охраняются лучше, чем короли и министры, Причину, почему они воздвигают неприступную стену между собой и остальными смертными, понять нетрудно. Королям приходится охранять себя только от чистолюбцев, театральным директорам приходится опасаться актеров и сочинителей, отличающихся большим самолюбием. Тетка Сибо сумела преодолеть все препятствия, так как сразу же подружилась с театральной превратией. Привратники издали узнают друг друга, как, впрочем, и все люди одинаковых профессий. У каждой профессии есть свое волшебное слово, у каждой есть свое обидное прозвище и свой отпечаток. — Ах, мадам, вы театральная превратница, обратилась к ней тетка Себо. «А я служу привратницей в самом обыкновенном доме на Нормандской улице, где снимает квартиру господин Понс, ваш капельмейстер. Какое счастье служить на этом месте, видеть каждый день актеров, балерин, сочинителей. Вы, как говорил тот прежний актер, генерал среди нашего брата привратников». «А как поживает наш старичок, господин Понс?» — спросила привратница. «Какой там поживает? Не поживает, а помирает?» Вот уже два месяца с постели не встает, и вынесут его из дому ногами вперед. Вот помяните мое слово. Ах, какая жалость! Да, я пришла по его просьбе рассказать вашему директору, в каком он положении. Постарайтесь, голубушка, чтобы меня к нему допустили. «Дама от господина Понца», — так доложила тетке Сибо, представленный к кабинету директора театральный служитель, которому привратница передала ее с рук на руки. Бодисар только что приехал в театр на репетицию. Вышло так, что его никто не дожидался, что авторы пьесы и актеры запоздали, он обрадовался случаю узнать о здоровье своего капельмистера, и когда тетка Сибо вошла в кабинет, принял наполеоновскую позу. Бывший коми-вояжор, поставленный во главе преуспевающего театра, обманывал командитное товарищество. Он смотрел на него, как на законную жену. И материальное благополучие сказывалось на всем его облике. От сытой пищи и достатка он располнел, раздобрел, на лице заиграл румянец. Годисар явно преобразился в Мондора. Скоро, Я превращусь в божона, говорил он сам над собой, потрунивая.